который освобождает народ от неприятеля. Эти полководцы на случай, возглавлявшие племя или весь племенной союз, именуются в Библии судьями. То, что ханаанским городам царством удавалось побеждать израильтян, что вторгавшиеся в ханаан кочевые племена Эдомитени, аммонитяне, Мадеанитени и Филистимлине угрожали израильтянам, объясняется в Библии непрочностью племенного союза. Единственной объединяющей его силой было святилище Яхве в Силоме, влияние которого постепенно слабело под воздействием древних хананских культов. Лишь в случае нападения противника племена сплачивались и становились более боеспособными. Составление книги «Судей» на основе ранних источников было завершено лишь после возвращения израильтян из Вавилонского плена. Наиболее ранние сюжеты книги «Судей Израилевых» связаны со временами пророчицы Деворы. Она была судьей Израиля в те времена, когда Иавин, царь Ассора, начал изгонять евреев. Девора призвала Варака, и приказал ему вести войска союза племен на битву с военачальником Иовина Сесары. Варак победил огромную армию Сесары, располагавшую девятью тысячами железных колесниц. Сам Сесара попал в шатер Иа-Или, жены Хевера Кенитенина, которая вонзила ему в голову кол. В песне де воспевается победа над Иовином. В этой поэме, датируемой тринадцатым веком до нашей эры, рассказывается о тяжелой судьбе израильского народа, на помощь которому спешит Яхве, бог грозы. «Когда выходил ты, Яхве, от Сиира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду, горы таяли от лица Яхве, даже этот Синай от лица Яхве, бога Израилева». Книга Судей, глава пятая, стихи четвертый, пятый. Два года израильтяне находились под гнетом Мадионитин, пока их не освободил судья Гидеон. Призвал его к объединению племен и выступлению против Мадионитин ангел, который появился перед ним, когда Гедеон молотил пшеницу. Гедеон потребовал знамения в доказательство божественной воли, а ангел прикоснулся своим жезлом к мясу и опреснокам, и огонь охватил жертвы Яхве. Гедеон разрушил жертвенник Вала и возвел жертвенник Яхве. Прежде чем отправиться на битву, Гедеон вновь запросил знамение Яхве. Расстелив шерсть на земле, он сказал... Если она будет расистой, а земля останется сухой, то это будет знак Яхве. Бог исполнил просьбу Гедеона, но он запросил новое знамение. Пусть земля будет расистой, а шерсть останется сухой. Бог выполнил и эту просьбу судьи. На звук трубы собралось тридцать тысяч воинов. Яхве, опасаясь, что они присвоят себе победу, Щел войско слишком большим, поэтому Гедеон отправил более двадцати тысяч воинов домой. А остальные, по приказу Яхве, подошли к воде и стали пить. А Гедеон взял с собой лишь тех воинов, которые поспешно утоляли жажду, тех же, которые опускались на колени и удобно устроившись пили воду, отправил назад. Так у него осталось всего триста воинов, которые были поделены на три группы, и под покровом ночи с факелами в руках появились в стане врага. Они трубили в трубы, чем вызвали смятение в лагере Мадионитин, которые обратились в бегство. Гедеон стал столь популярен в народе, что его даже хотели выбрать царем, но он отказался от столь высокой чести. Сын его, Авимелех, провозгласил себя царем в Сихеме, убив семьдесят братьев. Младший сын Гидеона и Иофам, узнав от случившемся, решил отвратить народ от Авимелиха и произнес речь на горе Горазим. Авторы Библии вложили в его уста притчу о растениях. Деревья отправились в путь, чтобы выбрать себе царя